Беня стал королем. Но чтобы кем-то стать, надо сперва родиться. Я не говорю о том, что Мендель Крик и Нихама вытворяли на своих простынях, и не о том маленьком Бенчике, вышедшем из чрева Нихамы. Между нами. Если бы Мендель Крик знал, как неделикатно поступит с ним его сын, как он пробьет отцу голову, отберет все хозяйство, он бы тысячу раз подумал, прежде чем возлечь Снехамы. Но нет, я говорю не об этом, а о настоящем рождении Бенциона Крика. А родился он в тот день, когда взял в руки Браунинг. И тут уж Мендель ни при чем. Тут при чем сам государь-император Николай II. Не будем говорить о мертвых плохо, и между нами он бы тысячу раз подумал, даровать ли свободы и писать ли свой октябрьский манифест в 1905 году, если бы знал, чем это все дело закончится и как с ним неделикатно впоследствии поступят. Но вы, молодой человек, спросите, при чем Браунинг в руке Бени и манифест, о котором вы, верно, и не помните ничего? Нет, почему? Я помню. Я даже написал рассказ об этих днях. Рассказ очень понравился Максиму Горькому, я посвятил рассказ ему».